Выдабривался, думая, что хозяин к концу второго месяца уплатит за прожитое время? Но тот молчал, а у Федора совести не хватало спросить. В конце второго месяца как-то вечером подошел Федор к Захару Денисовичу, сидевшему на крыльце, спросил. Хотел деньжат у вас попросить, матери переслал бы.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 Захар Денисович, ухмыляясь долго, глядел ему под ноги, потом отвернулся. — Теплынь стоит, можно и босым. — По колкости, по жневью не проходишь. — пиш ты нежный какой! Ты ненароком ни барских ли кровей будешь? — Не испанов? А бывает! Федор молча повернулся, и под хохот хозяина, краснея от унижения,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 «Вы, ребятки, уж постарайтесь, ради Христа, пока покеда погодка держится, не приведи бог, пойдут дожди, пропадет хлеб». Пришлый парень в солдатской, морщенной сзади гимнастерки, презрительно оглядывая одутловатую рожу хозяина, покачиваясь на носках, передразнил, «Постарайтесь, ради Христа, нечего тут лазаря петь». Ставка ведро самогону на всю шатию. Пойдет работа. Сам понимаешь, сухая ложка рот дерет. Эк, я что же я? С превеликой радостью. Я сам думал выпить, тут и думать нечего. Гляди, покуда обдумаешь, а мы сгребемся, да к соседу твому нагумно. Он нас давно сманывает.